наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире Мексиканского радиосериала Негодяи Негодяи возвращаются Антонио Да, Мария Скажи, а почему на каштанах Когда они цветут Появляются маленькие круглые кактусы? Хо Прекрасный вопрос, Мария А ты как думаешь? Я думаю, из уважения к нашему национальному мексиканскому растению, кактусу Ну, во-первых, конечно, да А во-вторых, слушай ответ на твой вопрос Это ошибка пчел Что? Пчелы, когда опыляют кактус, садятся на него, чтобы собрать пыльцу, но при этом сильно колются об его иголки И второй раз на кактус уже не садятся, предпочитая что-нибудь мягкое, например, каштан Ну, а как же тогда размножаются кактусы? Кротами Угу Чем? Кротами, Мария В силу невозможности опыления кактусов пчелами за эту неблагодарную, но такую нужную работу взялись кроты. Единственная не неколючая поверхность у кактуса – корень. Кроты переносят пыльцу с корня на корень. Понятно, Антонио, но как сложно Нет, раньше, когда наши земли населяли отстеки А не эти негодяи-мексиканцы Здесь водились настоящие кактусовые пчелы С ножками длиной в 15 сантиметров И со специальным мозолем на попе который не могла проколоть ни одна колючка К сожалению, их всех истребили испанские завоеватели Всех? Из тех немногих, которые остались живых Испанцы сделали пчелиную почту И отправляли с ними донесения в Мадрид И большинство пчел погибли в пучинах Атлантического океана А откуда же взялись нынешние пчелы? А, их делают дети из фольги на уроках труда А иногда из пластилина Какой ты умный, Антонио Да а Откуда ты все это знаешь? Ну как же, я ведь уже три года выписываю журнал Вся неправда о мексиканской природе Там еще написано, что эти каштановые кактусы Когда падают на землю, превращаются в ежиков Задавай мне любые вопросы, Мария Я тебе с удовольствием дам а, любые ответы угу. Да, моя любознательная